Глава 40. Новая сторона. Серьезно, ведь как ситуация выглядит со стороны? Появился император, сторонники Алвов повержены, повстанцы вообще где-то у неизвестной мне белой звезды, и вроде бы взрывать соул просто некому. Но нет. Планета уничтожена, несмотря ни на что. Конечно, меня могли обмануть. Та же фотография от Кина. Могла быть уловкой командера, или же лидер червелицы вполне смог бы добраться до центра планеты Вели самолично, воспользовавшись суматохой в рядах аристократов. Вот только если честно, я не верю в эти настолько натянутые версии. Бритва Акама отсекает надуманные варианты, и тогда остается одно, самое простое и очевидное решение – есть еще один игрок. Еще один путешественник во времени со своими целями, который решил, что пришло его время нанести удар. Вот только кто бы это мог быть? Какой подъезд? Подвозившая меня пара остановились недалеко от супермаркета, думая, что где-то здесь находится моя квартира. Спасибо, дальше я сам. Я постарался отвязаться от этих уже начавших становиться надоедливыми людей. «Нет, дальше ты назовешь нам номер своей квартиры, ведь там же твой напарник прячет то, что вы утащили у наместника». Слова сидящего за рулем мужчины прозвучали так просто и спокойно, что я сначала даже не понял до конца, о чем он говорит. Потом моя рука скользнула вверх, и я нащупал шишку у себя на затылке». «Вот же черт! похоже, я не просто так хреново себя чувствую, и дело тут не в технике Фина Сапора, а в ударе по черепушке. Получается, эти двое меня выслеживали? Вернее, меня и моего напарника, вместе с которым мы, как оказалось, обворовали самого наместника. Интересная информация, вот только почему я раньше никогда не встречался с этой парочкой». «Что молчишь? Думаешь, как бы сбежать от нас? Не выйдет!» Сидящая позади меня женщина похлопала меня по плечу, а я включил свой естественный щит. «Ну их, этих охотников за сокровищами из моего прошлого, еще одного удара по голове мне не нужно!» «Наивный!» И опять женщина заговорила, а ее рука ласково потрепала меня по щеке, словно никакого щита у меня и нет. Впрочем, его и не было на самом деле. Скосив глаза в сторону, я увидел торчащие стальные штырьки, торчащие из моего сидения на уровне плеч. Не знаю, из чего они сделаны и как работают, но, похоже, их оказалось более чем достаточно, чтобы перетянуть в себя всю энергию, что я попытался пустить на свою защиту. «Саня, врежь ему!» Ласковые поглаживания женской руки сменились стальной хваткой, а ее напарник вытащил из кармана Шокер и попытался пустить мне заряд прямо под ребра. Видимо, для большей сговорчивости. Что за чертовщина? То, что произошло дальше, оказалось сюрпризом для каждого из нас. Шокер сверкнул, заряд с него сорвался, врезался в мое тело и не причинил ему никакого вреда. Я почувствовал разве что легкое покалывание в том месте и, кажется, знаю, почему все произошло именно так. Все дело в уровне батарейки. Внутри моего тела оказалось собрано столько энергии, что совершенно незначительный по сравнению с этим внешний заряд был попросту проигнорирован. Что ж, мои похитители были готовы к тому, чтобы нейтрализовать естественный щит, Но банальное проявление моего текущего уровня оказалось им не по зубам. Хорошо, а то я, если честно, уже начал нервничать. И ведь как глупо бы все могло выйти. Выжить в сражении с вождем Алвов, поговорить с императором, а потом погибнуть от руки какой-то шпаны. Ладно, не шпаны. Тут, очевидно, более высокий уровень. Но все же по сравнению с моими последними проблемами, Сейчас все смотрится как-то несерьезно. Внушение! Внушение! Я без проблем добрался до мозгов своих похитителей, вложив им туда простейшую задачу. Отпустить меня, выяснить, что случилось с моим напарником, а потом доложить. В идеале бы их, конечно, прямо сейчас допросить, но все же дело касается того самого выпавшего из моей памяти года – Но, увы, у меня есть более срочные дела. Боюсь, если не отправить вовремя сообщение Ами, Бену и Колонелю, это может плохо кончиться для нашего маленького союза. Выбравшись из машины, я пошел в магазин покупать всю необходимую для создания станции связи технику, параллельно просматривая последние новости. Все же мы в прошлой петле не слабо пошумели. Уверен, без последствий это не могло обойтись. Кстати, что-то мне подсказывает, появление охотников было как раз одним из таких последствий. Но лучше не гадать, а для начала изучить факты. Я оплатил премиум подписку на связь, между прочим, почти полугодовой доход на моей старой работе. И перешел из нашей земной новостной сети в общую. Кстати, ведь никогда раньше не обращал на это внимания. Но, похоже, в имперской традиции было делать новости, актуальные и без купюр, достоянием более состоятельной части общества. И ведь что-то в этом есть. Может быть, такой подход сможет заставить людей ценить информацию? Ну да к черту философию. Лучше сосредоточиться на заголовках. «Восьмой флот осиротел. Генерал Дакон умирает от сердечного приступа». Так, это я уже видел. Ищем что-нибудь новенькое. Сапора повысили общеимперский уровень безопасности с D до C ранга. Наследник рода вечером выступит на совете семей. А вот примерно то, что я искал. Во-первых, я преуспел. Если финн собирается где-то выступать, то как минимум он не умер и не в коме. Во-вторых, повышение уровня безопасности звучит немного глуповато, но общий смысл сразу становится ясен. Больше патрулей – больше контроля. Похоже, Сапора поняли, что в открытую им с врагами империи не справиться, и решили сосредоточиться на попытках для начала их просто отследить. Я еще раз перечитал информацию о том, что именно скрывается за каждым из рангов безопасности. А ведь неплохая идея. Явной попытки никого схватить нет. Враги Империи не будут сразу вскрывать свои карты. Но меняя свои планы, пусть по минимуму, чтобы подстроиться, они начнут ошибаться. Как тут же Саня со своей подругой. Они ведь наверняка пытались поймать меня каждую неделю, но просто не могли найти. А тут из-за дополнительного патруля сменили маршрут и воля случая привела их ко мне в руки. Я еще раз пробежался по заголовкам новостей, но больше уже ничего интересного не было. Только светские хроники, технические новинки и пара разборов последних матчей по Тоталу. Хотя, стоп. Еще секунду, все было тихо и спокойно. Но тут вдруг все новостные порталы как один начали писать на одну и ту же тему. «Лорд Крюс объявляет Ракош против Империи». Звездные системы Сборна, Гнанта и весь Илькарийский сектор объявляют о своей независимости от императора и признают временный протекторат рода Крюсов. Вот это поворот. Честно, я ожидал чего-то необычного, но вот такое резкое изменение течения истории оказалось сюрпризом даже для меня. Впрочем, что-то мне подсказывает, что подобного не ждали ни повстанцы, ни алвы, Никто либо еще из известных мне участников конфликта.